Глава 21. Ауры. Лето. 333 год после возвращения. 11 зорь до новолуния. После того, как растрепанные Орлен и Ренна вышли из шатра, праздник растянулся еще на часы. Орлен думал, что скрепление брака пройдет благочинно. Но его молодая супруга, едва упал полок, превратилась в бешеное животное а ее аура зажглась похотью. «Моя супруга, Ренна Таннер». От этой мысли голова шла кругом не меньше, чем от любовного акта. Его судьбой оказалась та самая девчонка, из-за которой он сбежал из дома, лишь бы не жениться. Судьбой? Прожить целую жизнь, полагая, что нет ни создателя, ни избавителя. А после сойти с девицей это высшим промыслом. Насколько бы смехотворной ни казалась мысль, Он не сумел от нее отделаться. На ватных ногах они выбрались из беснующейся толпы, и Орлен в очередной раз подивился ее коллективной ауре. Когда-то он думал, что магия – зло, но та лежала за гранью подобных определений. Не злее, чем ветер, дождь и электричество. Она пульсирует во всех живых существах, нагляднейшим образом определяет их внешне и внутренне. Людские ауры тусклее и намного сложнее, чем демонические. Но здесь, в средоточии великих меток графства Лощина, скопилось огромное количество внешней магии. Местные жители, сами того не зная, множили ее своим ликованием. И магия радостно плясала вокруг, могущественная и заразительная. Орлен впервые увидел ауры после того, как начертил вокруг глаз зрительные метки. Но до знакомства с князем подземников не понимал, что означает тонкие различия в цвете, яркости. И плотности. Когда их сознания на миг соприкоснулись, он увидел мир глазами демонов. Сейчас даже мимолетный взгляд мог сообщить ему об эмоциональном состоянии человека, а пристальный обеспечить устойчивый приток сведений. Благодаря этому он отличал ложь от правды, а готовность драться от намерения убежать. Распознавал каждое чувство в любую секунду, хотя о причинах приходилось догадываться. В отличие от князя-подземников, он не умел читать мысли. Пока. Но если сосредоточиться, Орлен мог протащить талику магии сквозь людей, чтобы на ней отпечатлелась их сущность. А потом поглотить ее, познавая их ближе, чем возлюбленные и травницы вместе взятые. Каждый шрамик, каждую болячку, все до единого, все чувства. Ожог в одном месте, кошачья царапина в другом. Повествовали о теле. Иногда в мозгу вспыхивали образы людей, мест и предметов, которые находились в прочной эмоциональной связи с теми, кого он познавал. Но истолковывать картинки приходилось самостоятельно. Тайнами делились даже растения. Вдохнув ветерок, что пролетает сквозь листву, Орлен мог определить возраст дерева точнее, чем лесоруб, по годичным кольцам. Когда стояла не настья, а когда засуха когда случился пожар, а когда ударил лютый мороз. Разновидности демоновых когтей, терзавших кору. Все, что случилось с того момента, как лопнуло семя, воспринималось мгновенно. На торжестве их ждала Шамовах, а также Рожер с женами и Кендалл. Аура Рожера особенно любопытна. Когда жонглер играл на скрипке или в спектакле, на его ауру падала маска, через которую Орлен не мог прочесть ничего. В других случаях его юный друг был подобен открытой книге. Вокруг него так и велись образы. Одни тусклые, другие отчетливые. И все они соединялись с Рожером, замысловатой паутиной эмоций. Орлен прозревал себя самого и Ренну, равно как о Манвах, Сиквах и Лишу. Он видел сомнения Рожера насчет Ренны и брака. Но задавался вопросом и о собственном выборе, а потому не чувствовал в себе права учить. Дело сделано, и Рожер, будучи другом Орлена, поддержит его. Он положил руку на плечо жонглера. Я и тебя не покину, Рожер, честное слово. Ренна никак не умоляет мой долг перед тобой. Рожер заморгал. Откуда ты знаешь, что я? А манвах уставилась на Орлена, полыхнула аурой. Смекалистая. Сообразила, о чем говорит муж, не дождавшись конца фразы. Он сразу увидел образы, что кружили вокруг нее. Среди них особо выделялись родители. Аманвах Манвах ходила глубоко в их тени. Между ними парила книга. «Ты думаешь об Виджахе, где сказано, что только Избавителю дано читать в людских сердцах», предположил Орлен. По Ауре аман пробежала дрожь потрясения. Однако юная Даматинг быстро сделалась безмятежной. Затенила эмоции спокойным ритмичным дыханием. Она сверлила его взглядом не менее пытливым, но он уже не мог ее прочесть. Сказано, согласилась Аманвах, но ты не он. Он глянул на секвах и с удивлением отметил, что ее сознание такое же вышкаленное, как у Аманвах. Она не так проста, как кажется. Наверное, это связано с белым покрывалом. Но пряча ауры жены рожера не могли замаскировать магию своих вещей. Шеи у них пылали благодаря меченным костям в колье. Орлен изучил метки, аналогичные тем, что имелись на скрипке Роджера. Он видел на сцене усиливающий эффект. Полезное волшебство. Таким же огнем горели другие украшения. Мешочек с хора на поясе Аманвах пульсировал, и даже в браслетах и кольцах шамовах скрывались фрагменты демоновых костей, о предназначении которых он мог только гадать. «Вы мне не доверяете», – заметил арлен «А разве должны?» – ответил Аманвах. Орлен сосредоточился и протащил через молодых женщин немного магии, познавая их. «Нет, но я-то тебе доверяю, Оман -вах, вах ахман Он кивнул на сиквах. «И твоей сестре-жене. Я вижу, что вы не пособница Най, и ваши намерения в отношении моего друга искренни». «Чего?» – встрепенулся Рожер. «Не перевозбудись», – бросил ему Орлен. «Они могут следовать букве твоих распоряжений?» Но не колебле сделает по-своему, если сочтут, что это тебе во благо. А Манвах не смутилась. Наш достопочтенный муж иногда нуждается в руководстве. Истинно и справедливо, усмехнулся Орлен. Эй! возмутился Рожер. Вряд ли я избавитель, Манвах, улыбнулся Орлен. Как и твой папаша. Я вообще не верю в существование избавителя. Разве что в виде символа для всеобщего воодушевления. То есть ты не еретик, а не верующий? Уточнила Аманвах. Это лучше? Тебе решать, принцесса, поклонился Орлен. Аманвах чуть сощурила глаза. Не сегодня. Мы благодарны тебе за дозволение участвовать в твоем празднике. Шамавах выступила вперед. Она держала ту самую дощечку для письма, которую Орлен видел у нее сотню раз и на него нахлынули теплые воспоминания о шатрах Аббана на Великом Базаре. Орлена различил в ее ауре образы, связанные с черными и красными учетными строчками записей о собранных и выплаченных долгах. Аманвах прислала ее в качестве миротворицы, и Шамавах была счастлива выслужиться и перед нею, и перед ним. Она сделает все, чтобы сегодняшняя ночь прошла безупречно. Кого бы ни пришлось подкупить или облаять, но в положенное время предъявит счет. арлен улыбнулся. «Ты так похожа на мужа, что мое сердце затасковало подругу Абану». Шамовах поклонилась. «Сын Джефа слишком добр». Она ничем не выдала своих чувств, но, судя по Ауре, слова искренне ее тронули. И они были честны. арлен сильно скучал по купцу Хафиту, но хотя Абан не раз доказал, что иногда бывает верным, Ни в коем случае не следовало ему доверять. При необходимости он лгал, но чаще просто не договаривал. Как правило, о чем-нибудь важном. Орлен тысячу раз прокрутил в памяти события, произошедшие во время его последнего посещения Красии, И каждый раз его терзали сомнения. В конце концов, именно Аббан раздобыл карту, которая привела Орлена в развалины Анухсан к Каджи, где он нашел меченое копье. Аббан первый, кому он его показал, дабы убедиться в подлинности. Той же ночью Джардир, в прошлом лучший друг Аббана, попытался убить Орлина ради копья. А теперь они действуют заодно. Даже если бы Марик не подтвердил это месяцами раньше, рука Аббана усматривалась во многих завоеваниях карасийцев. Это лучшие альтернативы, поскольку Аббану не свойственны жестокость и расточительность Джардира. После падения форта Райзен, огромные южные территории хотя и угодили под иго дома и законов Эвиджана, но захватили их без ущерба для полей, домов и дочерей, а торговые пути остались открытыми. Столь милосердное решение нашептывал Джардиру опять же Аббан. Пускай сугубо для личной выгоды. «За кого ты, Аббан? Или ты не знаешь, что твой друг чуть не убил меня?» Смирился с этим. «А может, сам и подсказал?» подумал Орлен. Он вздохнул. Важно ли это? Сейчас бессмысленно ломать голову. Вскоре он столкнется с обоими и узнает правду. Но сначала надо пережить новолуние. Стоило им вернуться на торжество, как снова образовалась очередь из поздравителей. Старуха подвела за собой мужчину средних лет. Его глаза, подернутые молочной пленкой, смотрели в никуда. Оба показались смутно знакомыми. И Орлен узнал по Ауре женщины, что они уже встречались, и она осталась ему обязанной. лори Пастух, господин и госпожа Тюк! с деревянным поклоном представилась женщина. Это мой сын Кен. Нам нечего подарить, кроме благодарности и почтения, но мы надеемся, что вы их примете. Всю нашу родню забрали подземники, когда мы бежали от красийцев. Не появись вы, они убили бы и нас, Кенни. Она погладила мужчину по руке. «Нам пришлось туго, но лощина распахнулась для нас сердцем, когда ты ввел в нее наш караван. Мы не мерзли и не голодали, хотя Кенни у меня не работник. Мы благодарны за это». «Благодарите всю лощину», – ответил Орлен. «И вам спасибо за стойкость в нелегкие времена». Он посмотрел на Кена пастуха. Тот безмолвно стоял подле матери. В его ауре угадывался молчаливый стыд и ненависть к себе за вынужденную зависимость от матери и неспособность помочь семье. Но она слегка оперлась о него от старческой немощи, и это породило искру гордости. «Ты всегда был слеп?» «Да, сколько себя помню», – кивнул Кен. «Его еще в колыбели лишила глаз лихорадка», – объяснила Лори. Орлен прошел его магией познал глаза Кена и отыскал источник неполадки. Затем по наитию простер руку, извлек из великой метки немного силы и начертил метки на его лбу и вокруг глаз. Кен судорожно вздохнул. Еще раз, еще. И пелена пала с его глаз, которые оказались живейшего карего цвета. И расширились, когда он сам бессвязно залепетал вертя головой так и этак. Его аура на миг полыхнула восторгом, который сменился растерянностью и всесокрушающим страхом. Наконец он задрожал всем телом, крепко зажмурился и прикрыл глаза руками. Орлен успокаивающе взял его за плечо. «Понемногу привыкнешь, кен пастух, день за днем. Честное слово. Уж я-то знаю, каково тебе приходится». Вскоре после того, как улеглась шумиха вокруг пастухов, явился одинокий шарум. Он подошел без колебаний, но Арлена различил в его ауре страх, страх и стыд. Арлен отметил, как резко втянула воздух Аманвах. слишком тихо, чтобы услышал кто-то еще. а ее аура на секунду вспыхнула гневом, который однако сразу сменился спокойствием даматинг. воин опустился перед орленом на колени и уперся в булыжнике лбом. Арлену не понадобилось познавать его чувства. Он провел среди шарумов достаточно времени, чтобы понять, когда его хотят оскорбить, и это делает не бедолага Хашарум, который лишь выполняет приказ. Вероятно, наставник Коваль счел мастерским политическим ходом прислать поклонам воина Хафита и его руками преподнести первый дар небесам. Это было пассивное оскорбление. И так называемые копья Избавителя, люди, что помогли Джардиру одолеть Орленой и отнять у него копье Каджи, благополучно оставались в тени, но явление воина хафита ничуть не задело орлена сколько раз он наблюдал в красе, как унижают хафитов лишают их всяких прав и шансов продвинуться в обществе так повелось со времен возвращения, но джардир изменил это про царство во всего несколько лет снова Аббан нашептал мол быстрый способ набрать войско или в его вероломном аджинпале заговорила совесть. Коленопреклонный воин положил к ногам Орлена и Ренны рога лесного демона. Орлен видел, как из них медленно вытекает магия, напитывает мощью великую метку. Джаддах. Орлен начертил в воздухе символ первого столпа небес. Аманвах удивленно взглянула, но он не обратил внимания и улыбнулся воину. Джаддах, согласился воин. Зыркнул в сторону Аманвах и еще сильнее задрожал от страха. «Встань и расправь плечи», – приказал по-кроссийски Орлен. Когда тот подчинился, Орлен склонился в поклоне. «Не бойся, брат. Коваль не замечает иронии в том, что послал Хафита, страшась оскорбить меня лично. Но от меня она не укрылась». Это Хашарум оказал честь Руму, а не наоборот. Воин низко поклонился, и его аура изменилась прекрасным образом. Стыд превратился в гордость, а страх – в ликование. «Благодарю тебя, парчин!» Он снова поклонился, сначала Ренни, последний Аманвах, и устремился обратно в ночь. Осталось шесть столпов. «Я накажу, коваля, процедила Аманвах, когда воин скрылся. «Прошу тебя понять, что оскорбление не мое!» «Честно сказано!» – ответил Орлен. «Я выбегал с шарумами в ночь!» но не терпел тех, кто затевал кровавую усобицу из-за каждой мелочи. Коваль оскорбляет только себя. Аманвах вскинула голову, и взгляд ее остался непроницаемым. Но аура выдала уважение. Он коротко кивнул. В следующий миг он до лесоруб принесла длинный кривой рог воздушного демона, на котором еще болталась спинная перепонка. «Я пришла бы первой, но пилить их труднее, чем убивать». Орлен улыбнулся. Ее аура сияла неистовой гордостью, но с примесью страха. Он копнул глубже, познавая ее. Она хотела о чем-то попросить, о чем-то личном, и боялась, что он не сумеет или, хуже того, не захочет дать. «Благословенно, будь он, Далесаруб», – произнесла Аманвах. «Первая из Шарумтинг». «Шарумтинг? Неужели Джардир теперь наделяет правами и женщин?» Будет ли конец чудесам? поразился Орлен. Я горжусь тобой, Онда, сказал Орлен громко, чтобы слышали все. Это не шутка стать первой женщиной воином в Красии. Если я могу что-нибудь для тебя сделать, только скажи. Онда улыбнулась, и ее аура мылась облегчением. Говорят, ты вернул зрение Кену-Пастуху? Да, кивнул Орлен. Уонда остригла волосы так, что они падали на изуродованную демоном половину лица. Но сейчас отбросила их, обнажила глубокие морщинистые борозды. Ее голос стал тише. «Ты можешь убрать мои шрамы?» Орлен замялся. Он мог сделать это мгновенно. Но всмотрелся в ауру девушки и засомневался, что должен. Он начертил в воздухе метку, чтобы только Уонда услышала ответ. «Могу». Ее глаза зажглись, а аура наполнилась одновременно восторгом и страхом. «Но близится новолуние. О чем ты собираешься беспокоиться, онда лесоруб О соседях или о лице?» Аура затопил стыд, и Орлен показал на собственное лицо, густо покрытое татуировками. «Шрамы хранят нас, Онда, Напоминают о главном». Девушка кивнула, и он сжал ей плечи. Ему пришлось слегка запрокинуть голову, чтобы смотреть в глаза. Подумай об этом. Если после новолуния желание не исчезнет, тебе достаточно попросить. Ее аура стала нейтрального цвета и насыщенности, но в ней наметилось завихрение. онда медленно обдумывала его слова. Насколько я понимаю, это означает, что вы не склонны принять предложение пустынного демона. Осведомился Тамус, дожевывая бекон. Лиша улыбнулась ему. К ней вернулся аппетит, и она впервые за последние недели почувствовала, что окрепла. Это маловероятно. Мать говорит, вам можно довериться, и вы действуете на благо лощины. Но мне не следует заблуждаться и рассчитывать на подчинение моим приказам. Лиша со смехом встала, чтобы вымыть посуду. Мать-герцогиня права. Вы очень похожи на нее заметил Тамас. Лиша толкнула его бедром. «Надеюсь, что все же не сильно, иначе мне не захочется думать о прошедшей ночи. Я знаю, вы, королевские особы, предпочитаете не смешивать кровь». «Не настолько», – рассмеялся Тамас. «Хотя, не скрою, мать в свое время слыла редкой красавицей». «В этом я не сомневаюсь», – отозвалась Лиша. «Что касается чистоты крови…» Тамас пожал плечами. «Сто лет назад наш род был мелок. Мой дед первым из него занял трон плюща, а возвысили его скорее деньги, нежели кровь». Он быстро встал и привлек ее к себе. «Так или иначе, в лощине вы первая претендентка на престол. Вы хоть когда-нибудь задумывались, чего добьетесь, став графиней?» Лиша фыркнула и деликатно толкнула графа на расстояние вытянутой руки. «Ваша светлость славится тем, что укладывает в постель каждую деваху, которая подмигнет. И я должна поверить в вашу верность?» Тамас улыбнулся и поцеловал ее. «Ради вас я готов попытаться. Если на следующей неделе никто из нас не остынет, я подумаю», – пообещала Лиша. Клюнула его в губы и вернулась к мытью посуды. Она не усомнилась в искренности предложения. Но в нем больше политики, нежели страсти. Их союз закрепит власть Тамаса над лощиной, а Райнбека над герцогством. И Орейн это знала. Так ли это плохо, Лиша не знала. «Правду ли говорят, что вы повстречались с одним из тех мозговых демонов, о которых толкует господин Тюк?» Спросил Тамас. Лиша кивнула. Подошла к письменному столу, взяла конверт, запечатанный ее восковой печатью с личными символами, ступкой и пестиком. Протянула графу. Это для вашей матери. То есть, для брата, вскинул брови Тамас. Лиша в ответ изогнула свои. Неужели мы так и будем играть, даже наедине изблизившись? сблизившись? Это не игра, возразил Тамас. Райнбек Герцог, он крайне подозрителен и горд. Если вы открыто проявите неуважение, последствия не заставят себя ждать. Да, кивнула Лиша. Но он получит доклад от вас. «А я не сомневаюсь, что вы сумеете передать послание о Рейн». «Ее милости», – поправил Тамас. «Ее милости», – не стала спорить Лиша. «Так, чтобы его не перехватили. Вы сами сказали, что травница находится под ее началом. Никакого неуважения нет». Тамос нахмурился, но письмо взял. «Скажу откровенно, ваша светлость», – продолжила Лиша. «Я не знаю, насколько могу доверять вам» в моей ли вы постели или нет? Зачем вы здесь? Вы неравнодушны ко мне или хотите укрепить власть над графством лощина? Да как же, разумеется, правда и то и другое, улыбнулся Тамос. Лесорубова лощина всегда входила в состав Энджерса и во многом зависела от трона. Это касается и дороги вестников, которая связывает вас с миром. Не так давно лощина была крохотной деревушкой, Но присяга на верность никуда не девается, если вас сал входит в силу. Думаете, трон отпустил бы вас, найди вы на нашей земле золото или уголь? Конечно, нет, покачала головой Лиша. То же самое и с метками, которыми одарил вас господин Тюк. И что ужасного мы сделали? Разве мы не доставили продовольствие и семена? Скот и теплую одежду в час испытаний, когда вы попросили... «Разве не помогли построить дома и соорудить великие метки по вашим чертежам? Моя цитадель, госпожа, может казаться наглостью, но она призвана сдержать карасийцев, а не терроризировать людей, находящихся под моей опекой». Лиша кивнула. Прок от нее невелик. Через два года у кросийцев будет воинов больше, чем население в Энджерсе. Даже сейчас они могут захватить лощину за день, если пожелают хотя тогда им придется оголить дар Эверама и приобрести в тылу неприятеля, Лактон. Но если возьмут лощину, нам ее не отвоевать, а Лактон угодит в клещи, как больной зуб. Тама смотнул головой. К никогда не взять Лактон, если только пустынные крысы вдруг не станут мореходами. Прибрежные хутора лактонцев для складирования припасов разбросаны на сотни миль береговой линии. «Никакая сила на свете не сможет овладеть ими всеми. А если кто сунется, свайные домики и болотные демоны соберут богатую жатву. Лактанцам не стоит клада развернуть корабли и осыпать стрелами побережье или доктаун. Но докмейстеры трусливые не продвинут бои дальше береговой линии. Лактонец, саженный с корабля, подобен сбитому воздушному демону. Не ровня никому». «Согласна», – сказала Лиша. Я убеждала лактанцев перебираться из деревушек в лощину. «Вы уже сочли себя графиней?» – прищурился Тамас. «У вас нет права делать такие предложения. Нас уже достаточно». «Вздор!» – отозвалась Лиша. «Единственный шанс остановить кроссийское наступление – разрастись как можно скорее. Мы должны заполнить лощину». Она вздохнула. «Если после новолуния останется, что заполнять?» Тамос взял ее за руки и наклонился ближе. «Нам незачем ссориться, Лиша Свиток. Если вы предоставите мне ответы, в которых я нуждаюсь, я приму каждого вшивого крестьянина, родом начиная отсюда и до Красийской пустыни. Пусть разбивают лагерь перед моим порогом». «Ответы?» – переспросил Алиша, хотя отлично все поняла. Тамос кивнул. «Сколько воинов у Красийцев и где расположились войска?» Что вы узнали такого жуткого о мозговых демонах? Можем ли мы верить, что господин Тюг в битве с ними не погубит многих из нас? Покоритесь ли вы моей власти?» Солнце уже всходило, и оба вздрогнули при звуке приближения графской кареты. Лиша вздохнула. «Ваша светлость, я обдумаю ваши вопросы и в скором времени дам ответ». Тамас по-военному вытянулся и напряженно поклонился. От внезапной официальности повеяло холодом. Но он не отвел глаз, и на его красивом бородатом лице появилась лукавая улыбка. «В таком случае отуженным. сегодня же». «Похоже, вы не зря словите охотником», – улыбнулась Лиша. «Я вышлю кучера, когда начнет смеркаться», – подмигнул ей Тамас. Очередь пошла на убыль на рассвете. А многие местные жители еще танцевали. Лесорубы с шарумами вернулись пропитанной магической энергией. Сложили в центре кладбища подземников штабель из демоновых костей высотой в человеческий рост и внесли свежую струю в торжество. Орлен глубоко вздохнул и пошел в звуковую раковину к жонглёрам. Он легко запрыгнул на сцену. Обошелся без лестницы, хотя высота помоста была 6 футов. Музыканты перестали играть и расчистили ему место. толпа взревела, и Орлен простер руку к Ренне. Она тоже без всяких усилий вскочила на сцену, и он обвил ее стан рукой. «Понимаю, звучит безумно», – сказала Ренна. «Но, клянусь, я вижу любовь этих людей к тебе, как сияние гало. В жизни не видывала такой красоты». «Примечание – гало». Также аура, нимб, ореол – группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющая форму круга, кольца, дуги, светового столба или алмазной пыли. Конец примечания. «Любовь к нам», – уточнил Орлен и слегка прижал ее к себе. «И да, это похоже на восход солнца». «Но и не задержится», – при том, что надвигается. «Я люблю тебя, Ренна Танер. Орлен покачал головой. «Полнолуние будет кровавым». Ренна положила голову ему на плечо. «Хорошо, что мы успели сплясать». «Ага», — согласился Орлен, притиснул ее в последний раз, отпустил, воздел руки и огладил воздух. Толпа притихла, хотя это было неважно. Орлен нарисовал пару звуковых меток, И его голос разнесся внятно и далеко. «Я, Я хочу поблагодарить, поблагодарить всех вас за волшебную, волшебную ночь. ночь. Мы, Мы с Аренной не поделились нашими планами, планами. однако лощина захотела нам лучший пир, пир, о каком могут мечтать новобрачные». новобрачные. Прогремел он. Таупа отозвала ревом и топотом. Небо светлело, жалило и обжигало кожу Орлена. Он успел привыкнуть к рассветной боли. Но теперь научился оттягивать силу от кожного покрова, прятать ее от света и сохранять в посильном объеме. И все-таки солнце выжгло ее излишек, который пристал к меткам, и те словно занялись огнем. Не так давно он принимал эту боль, как знак того, что солнце отвергает его. Но ныне постиг истину и блаженствовал в ней. Ренна судорожно хватила ртом воздух. Боль учит парчин. И потому раздается нами бесплатно. Удовольствие не учит ничему, а потому должно быть заработано, — сказал однажды Джардир. Орлен взял Рену за руку. Рен, боль — это цена хождения под солнцем. Заслужи это право. Воздействие светило испытали на себе и воины. Но у них не имелось ни меток на коже, ни хора в крови. И магия выгорела быстро. Они переминались ноги на ногу и чесали обнаженные участки кожи, будто их обкидало сыпью. Тут и там сыпались искры, а капли ихора лопались и вспыхивали на кожаном облачении. На одном лесорубе, из зарядно измазавшимся измазавшемся в субстанции, одежда по-настоящему загорелась. Орлен собрался прийти на помощь, но тот опорожнил на себя бочонок с Элем. Народ поднял его насмех следующий раз не трогай, Эль, скажи нам, и мы уж тебя окатим!» – крикнул один лесоруб. Гогот. «Лощина была добра к нам, но нам с женой пора остаться наедине!» – продолжил Арлен. Рена сжала его руку, и по его телу пробежала дрожь. «И всем нам самое время вернуться к делам. Ночные танцы – подлинное счастье, но до новолуния десять зорь, и нам предстоит работа». Демоны, «Демоны двинут на нас, нас целую рать. рать! Графство лощина должно подготовиться чтобы, подготовиться, чтобы загнать их в самые недра, недра. где им, им и место. место!» Он указал на огромную груду рогов в ту самую секунду, когда на нее упал солнечный луч. Получился такой костер, что больно смотреть, и лесорубы с ревом скинули топоры. Даже шарумы издали клич и воздели кулаки. Орлен понял, что князья подземников боятся не зря. Но он повидал и возможности недр. и Если задуматься о них слишком надолго, то бояться впору ему. «Все в порядке?» – тронула его Ренна. Арлен накрыл ее кисть своей. «Со мной все хорошо, Рен. Лучше некуда». «Все доставлено», – доложила Шамовах, когда провела их в таверну Смита. Она распахнула дверь и показала, что свадебные подарки аккуратно разложены. Розы подрезаны и поставлены в древний расписной горшок. Свежая пища убрана в буфет. Другие сокровища сложили на комоды и ночные столики. Орлен прожил в лощине больше года и хорошо узнал лесорубов, пока учил их защищаться от демонов. Он понимал ценность этого имущества. Но он увидел и неиствую гордость в аурах дарителей. Искреннюю благодарность, любовь и преданность. Последнее поразило его пуще прочего. Эти люди сделают все, о чем он попросит. Не в знак боготворения, а из доверия. Сражаясь с ними, бок о бок, Орлен утвердил себя. И лесорубы искренне верили, что он не подведет. И я не подведу. Если демоны возьмут лощину в новолуние, то лишь после того, как я погибну в попытке их остановить обещал он про себя. Шамовах подошла к розам и показала клочок бумаги, привязанной на петельку к горшку. «На каждой вещи есть имя дарителя. Я обращусь к Эрнолу Свитку и принесу тебе на подпись благодарственные письма». Ренна оцепенела, и ее запах изменился. Обоняние оказалось примитивным после чтения аур. Но обостренное чувство Орлена даже при свете дня поставляли ему непрерывный поток информации обо всем, что его окружало. Он почуял ее страх так же явственно, как дерьмо на сапоге. Сердце сжалось от сострадания. и Ему не понадобилось всматриваться в образ, чтобы понять причину. Как большинство в тибицбуке, Ренна не умела ни читать, ни писать. Орлен отвернулся от шамовах и произнес так тихо, что расслышала только Ренна, чей слух стал столь же острым, как у него. «Не волнуйся, Рен. я успею научить тебя писать твое имя, а скоро начнешь и читать». Ренна быстро глянула на него, улыбнулась, и запах стал ароматом благодарности и любви. «Надо бы и для Гарада что-нибудь сделать, за его поддержку». «Надо», — согласился арлен «Для меня будет честью выбрать барону подарок», — предложил Шамовах. «Спасибо, я и сам справлюсь», — покачал головой он. Шамовах поклонилась. «Граф подарил тебе очень красивое ожерелье, обратилась она к Ренне. «Ты уверена, что хочешь с ним расстаться?» «Начинается», – подумала Орлен. Ренна подошла к зеркалу и восхищенно погладила камни кончиками пальцев. Орлен обонял ее удовольствие и различил тихий вздох. Прикосновение стало прощальным. Ренна кивнула и сняла ожерелье. Негоже щеголять такой роскошью, когда столь многие нуждаются. Не стоит недооценивать вдохновение, которое черпает народ из вождя, одетого в пышный наряд», – заметила Шамовах. «Но если твое благороднейшее желание искренне, я буду счастливо приобрести эту вещь. Могу заплатить монетой или, если угодно, едой с котом с доставкой к нуждающимся». Ренна взглянула на нее, и Орлин поразился. Ее запах сообщил о чистосердечной вере в доброту к российской женщины «Ты правда окажешь нам такую услугу?» «Она не виновата. Если бы в Бруке умели торговаться, хряк не присвоил бы половину городка». Шамовах отмахнулась с улыбкой, как от пустяка. «Мне не составит труда. Ожерелье – милая безделушка, и я легко продам его богатому дамаджи, как подарок для кого-то из жен». Орлен отвернулся, закатив глаза. «Труда не составит», – пробормотал он для одной Ренны. Плюс у корсейцев появляется возможность наладить, как было поручено торговые связи с графством молощина используя наше доброе имя. Ренна рассматривала Шумовах, и Орлен учил недоверие, которое быстро сменилось разочарованием. Она притворилась, будто снова изучает ожерелье, и буркнула в ответ так же тихо. «Не продавать его, что ли?» «Продавай, но бери деньгами», – прошептал Орлен. Расчет сразу. Ренна повернулась к Шамовах и широко улыбнулась. «Благодарю за помощь. Монетой сразу меня устроит». Шамовах кивнула, будто другого и не ждала. «Можно взглянуть?» Ренна вручила ей ожерелье, она вставила в глаз линзу и внимательно рассмотрела его на свету. «Сейчас найдет изъян и начнет торговаться», – шепнул Орлен. «Чтобы не сказала, ответь, что она рехнулась, и пригрози продать Смиту. Она удвоит ставку. Потребуй в пятеро больше». «Честное слово?» – выдохнула Ренна сквозь улыбку. «Я не хочу ее оскорбить». «Не оскорбишь. Карасийцы не уважают тех, кто не умеет торговаться». «Согласишься наполовину, не меньше». Ренна хмыкнула и дождалась, когда шамовах закончит осмотр. «Милая, но не больше». В голосе Аббановой жены впервые прорезалось разочарование. Алмазы мутноваты, а на ребре изумруда есть трещинка. Золото не такое чистое, как в красе. Но, может быть, покупатель соблазнится необычностью вещи. Благо, она принадлежала графу землепашцев. Я даю сто драки. Ренна издала лающий смешок, хотя сумма, вероятно, прозвучала для нее бессмыслицей. «По-моему, тебе пора починить линзу». Камни в полном порядке, а золото чисто, как снег. Ты просто не хочешь платить сполна. А смеет я уверена. Шамавах рассмеялась и поклонилась. Я недооценила Джавахка Парчина. У тебя острый класс. Двести драки. Рена покачала головой. Тысяча. Шамовах задохнулась от праведнейшего негодования. За тысячу я куплю три таких ожерелья. «Триста? И не кла там больше. Пятьсот? Или продаю Смитту?» – холодно ответила Ренна. Шамовах оценивающе посмотрела на нее, и Орлену не понадобились сверхчувственные способности, чтобы понять. Красейка прикидывает, не поднажать ли в последний раз. Наконец, она поклонилась. «Ни в чем не могу отказать новоиспеченной Дживахка в день ее свадьбы. Пятьсот». «Я оценю это», – сказала Ренна. «Во многих дворах появится скот, а на многих плечах одежда». «Ты хорошо торгуешься», – заметила Шамовах. Она повернулась к Орлену, и от ее глаз разбежались лучики, а в запахе обозначилось веселье. «Скоро тебе не понадобятся советы Парчина». «Ладно, Онда, я прождала достаточно», – заявила Лиша. «Выметайся». «Не хочу» уперлась онда онда лесоруб повысила голос лиша если не выкатишься отсюда через и ахнула а онда переступила порог наряженная в одежды от герцогини Рейн. «Ух, чтоб меня проговорила она дурацкий вид да горестно осведомилась онда я и сама знаю вовсе нет возразила лиша ты выглядишь великолепно Когда тебя увидят в городе и народ прознает, что это работа личной портнихи герцогини рейн каждая женщина в лощине захочет себе такой же. Она не соврала. Неприятно признавать, однако королевская портниха превзошла себя. Создала наряд одновременно и скромный, и удобный. подстать любому мужскому мундиру, но в безошибочно женском стиле. Блуза темно-зеленого шелка расшита золоченными лозами и метками, которые добавляли объема плоскому переду. Рукава, просторные от плеча до локтя, туго обхватывали предплечья, чтобы не зацепиться за лук и беспрепятственно облачиться в деревянные нарукавники. Поверх блузы надет бурый кожаный жилет, подбитый с изнанки и аккуратно застегнутый. Он служил буфером между блузой и нагрудной пластиной. Но изящный покрой позволял носить его и без всяких доспехов. Панталоны из тонкой бурой шерсти от пояса до колен вызывали в памяти юбки-брюки, ценимые многими женщинами-воинами лощины. Достаточно просторные, чтобы сойти за платье, если стоять неподвижно. В бою Онда надевала еще и верхнюю юбку из гибких листов золотодрева которая обеспечивала подвижность и скорость, и одновременно защищала воительницу мощными метками. В голенях панталоны резко сужались, завершались пуговичными манжетами, а те легко проскальзывали в высокие мягкие замшевые сапоги, что смягчали трения о деревянные поножи и башмаки. В последних Хонда выдерживала полновесный укус лесного демона, другой ногою проламывая ему череп. Уонда держала мышкой отполированный деревянный шлем с открытым забралом. Тоже с резным орнаментом в виде меток, что изображали плющ. Онда могла с той же легкости сокрушить череп демона, если не башмаками, так головой. Лиша не составит труда добавить метку от мозгового демона и зрительные метки вокруг глаз. «А что с дублетами?» – спросила Лиша. «Раздала их, как сказал граф. И себе не оставила?» Онда покачала головой. «Я не служу матери-герцогине. Мне не пристало носить ее плюмаш. Если дашь мне дублет со ступкой и пестиком, я надену. Если нет, и этого хватит». Она сняла с крючка у двери меченый плащ и набросила на плечи. Лиша моргнула. Притворилась, будто ищет чайную чашку, чтобы украдкой промокнуть глаза. «К новолунию я нанесу на твои доспехи новые метки, а заодно и на лук» если расстанешься с ним на 10 секунд». Онда взглянула на лук, прислоненный у двери к стене и с ослабленной тетивой. «Не вижу нужды его трогать. Сам меченый смастерю». «Я не изменю ни единой метки», – пообещала Лиша. «Просто вставлю туда, где за него берутся кусочек демоновой кости». Лицо у Онды вытянулось. «Зачем?» За тем, что Орлен умеет заряжать лучные метки руками, а ты – нет». – объяснила Лиша. – Костью держит метки в постоянно активном состоянии. Даже непомеченные стрелы будут исправно жалить демонов. Онда вскинула брови. – Да? Здорово. Она вдруг напряглась и с ножом в руке метнулась к окну. Выглянув, расслабилась. – Всего-навсего, Дарси. Она обернулась к Лише. – У меня точно не дурацкий вид? Лиша оставила вопрос без ответа. «Будь добра, открой дверь, а я поставлю чайник». Через секунду Дарси вошла, потирая ладони. «У меня новости, Лиша, и ты порадуешься». «И тебе добрый день, Дарси», вздохнула Лиша. Та осталась стоять столбом, а руки ее продолжили ходить ходуном, словно месили густое тесто, и Лиша сдалась. «Давай, выкладывай, раз тебя так корежет. Дарси кивнула но вечера ночью графский кучер как высадил вас вернулся на кладбище подземников и вылокал кружек шесть эля заявил нескольким что ложится бессмысленно коли ему велено вернуться и забрать графа на рассвете создатель произнесла лиша нескольким это как понимать дарси пожала плечами народ болтает лиша тебе ли не знать твое имя известно даже свежим переселенцам. «Чтобы найти несведущего, придется прошагать миль десять». «Кому какое дело, с кем госпожа Лиша проводит ночь?» – скинулась онда. «Никому», – согласилась Дарси. «Но попробуй убеди их». Лиша погладила себя по животу. «Лучше быстренько да прилюдно», – сказала Илона. Она манерно вздохнула. «Пусть треплются, только бы не в лечебнице. Лощина не была бы лощиной без болтовни моей личной жизни». «Она у тебя хотя бы есть», – фыркнула Дарси. «Ага», – поддакнула Онда. Дарси взглянула на нее, словно впервые и заметила. «Отличный наряд. Привезла с юга». Онда мотнула головой. «Нет, герцогиня Рейн прислала. Весной мы с ней почаевничали, видно, я ей понравилась». Арлен посмотрел на мирно посапывающую Ренну, что привычно задремала днем. Поцеловал в висок. «Ты не успеешь проснуться, любимая, как я вернусь». Она довольно хныкнула и с улыбкой вцепилась в его руку. Он немного полежал к ней впритык и осторожно высвободился. Измотанный он был бы рад забыться рядом, но отдыхать некогда. Он втянул из крови магии и укрепился, после вышел за дверь. Спустился по лестнице и спешно покинул гостиницу. На него показывали пальцами, но он двигался слишком быстро, чтобы его сумели перехватить. Орлен тешил себя мыслью, что не осталось ничего под солнцем, способного его устрашить. Но безмятежность улетучивалась с каждым шагом, который приближал его к хижине Лиши. Из всех в аура Лиши была самой трудной для чтения. Снаружи она демонстрировала невозмутимость, как у Доматинк. Но если копнуть, открывалась буря противоречивых чувств. Это одна из причин, по которой его тянуло именно к ней. Он часто испытывал то же самое. Уже всего пришлось ночью, когда она преподнесла Ренне венок. На редкость любезный поступок значительно смягчил сердце Ренны. Но Арленна распознал внутреннюю борьбу. Будь на месте лишь кто-то другой, он протянул бы через нее магию и полностью познал ее чувства. Но в отношении травницы это казалось насилием. Одно дело познавать людей, чтобы вылечить или еще чем-то помочь, увлечь их, воодушевить. Совсем другое – лезть в душу к женщине, которая ему не жена, с целью выяснить, что она о нем думает. Орлену хотелось объясниться, но как? Совершенно очевидно, что никакому мужчине не найти себе пары лучше лишь и свиток. Красавица. Умница, добрая, богатая, самоотверженная. Но когда пробил час, этого не хватило. Он слишком далеко ушел по темной тропе и понял, что недостоин. Он нуждался в женщине, способной увести его с дурной стези. Но это оказалось не она. Есть вещи, которых не стерпит никакая былая возлюбленная. Как и Орлен не желает слушать о постельных забавах Лиши с Джардиром. Он скривился, представив, как они сплетаются. «Забудь. Лиша сделала свой выбор. Я сделал свой. Это не изменит ни того, что близится, ни отмеренного жалкого срока», – приказал он себе. Дверь хижины оказалась приоткрыта, и он услышал женские голоса задолго до того, как ступил на крыльцо. Орлен не собирался шпионить, но уши, не спросив разрешения, ловили каждое слово. Лиша переспала с Тамосом. Смешно, но Лиша не отрицала, значит, правда. Он встряхнул головой. Пустое, нет ничего важнее новолуния. Он был босс, но все равно затопал по ступеням, оповещая о своем приходе. Затем громко постучал и дождался разрешения войти. Дарси, Уонда и Лиша в оцепенении уставились на него. Дарси и Уонда с примесью страха. Но разобраться в запахе Лиши не легче, чем в ауре. Она вернулась немного другой, и он не понимал, в чем дело. Его снова охватило настойчивое желание познать ее. И он поблагодарил лившийся в хижину солнечный свет за то, что препятствовал магии. Хижина Лиши хранила мириады запахов, специй, трав, живых и высушенных растений. Сырой земли и свежей пищи. Над всеми прочими господствовал волшебный аромат бекона, но не заглушал запаха Саити, который струился из спальни, а также кислого смрада рвоты. Похоже на правду, — подумал Орлен и постарался не сжать кулаки. Лиша вольна поступать, как вздумается. Но Тамос заработал дурную славу своим обращением с женщинами. Если он причинит вред ей или ее репутации. Орлен сломает ему хваленый и расчудесный нос. Он глубоко вздохнул. «В тебе, — говорит магия, — и только!» Он искренне постарался поверить в это. «Доброе утро, сударыни!» — произнес Орлен и нацепил на лицо бодрую улыбку. Прошлый визит прервался на полусловие. Он посмотрел на Лишу. «Ты не против пошептаться?» Лиша моргнула, затем качнула головой. «Конечно, нет!» идем в сад, его чересчур запустили. Орлем кивнул, Лиша прихватила корзину с инструментами и вывела его во двор. Когда они направились к садовому лабиринту, он уловил последние реплики Онды и Дарси, оставшихся в хижине. рад отдам за то, чтобы превратиться в пчелу и пожужжать поблизости», – протянула Дарси. «Вокруг них и так слишком много жужжат, Дарси лесоруб», – заметила Онда. «Всем будет лучше, если я, когда окажусь в городе, не услышу трепотни о том, как они уединились в саду». «Ты угрожаешь мне, девка?» Дарси повысила голос и дала волю вспыльчивому нраву. «Ага», – невозмутимо отозвалась онда. «А тебе лучше попридержать коней». Орлен мысленно улыбнулся. «Произнеси эти слова кто другой, Дарси заставила бы его их сожрать». Но даже Дарси не настолько глупа, чтобы поднять руку на онду лесоруб. Лиша остановилась у свиного корня и вынула инструмент для прополки. «Клянусь, Дарси надо было идти в дровосеки. Она куда лучше убивает растения, чем выращивает». Орлен кивнул. «И такая же сплетница, как все горожане. Онда наказала ей помалкивать о нашей прогулке». Лиша заблагоухала весельем. «Люблю эту девчонку». Она принялась копать. Полагаю, твоей невесте незачем знать, что ты побывал здесь. Я сказал ей, куда пойду, возразил Орлен. Не собираюсь начинать семейную жизнь со лжи. Ты быстро созрел. Странная ночь, пожал плечами он. Да, согласилась Лиша. Извини, что так обошелся с тобой, сказал Орлен. Я не имел права забываться. Имел, ответила Лиша. Он посмотрел удивленно, и травница подняла лопатку, покрытую жирным черноземом и пахнувшую жизнью. «Я не буду извиняться ни за какие мои поступки. Равно как говорит, что поступило бы иначе, получи возможность переиграть. Но если ты сказал об Ахмане правду, то с полным правом взбесился, как сами недра. Прости за это. Я не хотела тебя огорчить». «Это правда». «Я знаю». Не скажу, что всегда одобряю твои решения, но ты самый честный человек, какого я встречала. Лиша передернула плечами. Пускай от этого и толку. Значит, мы оба сожалеем, но не жалеем, подытожил Орлен. И чем же займешься дальше? Делом, конечно. До ущерба десять зорь. У тебя есть план? Орлен нахмурился. Ущерб. К российское слово резануло слух. «У меня много мелких планов», – ответил он. «Я не знаю, что затевают демоны, и глупо составлять один большой». «Согласна», – нахмурилась Лиша. «Они умны. Возможно, умнее нас». «Да, может быть. Но они смотрят на нас свысока и понимают вдвое хуже, чем думают. Чутье подсказывает мне, что они попытаются покончить с нами одним махом. Двинуть на нас Орду, чтобы задрожали горы». Убить меня и Джардира, рассеять наши войска и застращать весь остальной мир. Лиша содрогнулась. Думаешь, им это по силам? Не исключено, пожал плечами Орлен и поднял палец. Но, если они проиграют, народ закалится и сплотится. Через полгода мы станем сильнее, чем сейчас. Значит, придется ударить всеми силами, сказала Лиша. Орлен кивнул и они окажутся не готовы к половине того, на что способен я. В тот же день Лиша обошла город, навестила старых друзей и пациентов с расспросами об их здравии. Сообщение Дарси полностью подтвердилось. Орлен очистил лечебницу даже от легких больных с мельчайшими травмами и недугами. Вернул население лощины на рабочие места, туда, где они нужнее всего. Но травницы были заняты. Обучили всех подряд шитью, чтобы запастись головными повязками с метками от мозговых демонов и несовершенными, но все же действующими плащами-невидимками. Она повидалась с городским советом, который, правда, превратился скорее в символ, нежели обладал реальной властью. Тамос назначил их из числа мировых судей и сборщиков податей, которых подчинил Гароду. Лиша встряхнула головой. Гарод лесоруб. Барон лесорубовой лощины, столица графства лощина. К такому не сразу привыкнешь. Остальные горожане раздулись от гордости за это назначение. В лощине никогда не водились лорды. И люди быстро забыли, что еще несколько лет назад город считался поселковым хулиганом. Он был любимчиком, как дитя. Красив и силен, как бык. Сговорен с лишь свиток, чей отец превращал бумагу в золото. Но после их разрыва его репутация, как и ее, рухнула. Поскольку Бруно заставила хулигана публично признаться во лжи насчет их близости. Лишившись невесты и уважения земляков, Гард решил снискать последнее посредством силы, с переменным успехом. Ему не отваживались перечить, но в то же время предпочитали держаться подальше. Все изменилось после битвы за лесорубову лощину. Гард только что потерял отца. И все согласились, что Стив оказывал на него дурное влияние. О шашнях Стива с Илоной знали все. Но Гаррет вышел из битвы героем и с той поры еженочно рисковал жизнью, оберегая поселок. О том, каким он был раньше, быстро забыли. свое призвание нашли многие лесорубы. Местные жители сплотились и простили друг другу прегрешение перед лицом необходимости пережить ночь. Лиша даже не могла сказать, что из Гарода не получится лорд. Граф не позволит ему злоупотребить властью, а Гарод, похоже, доволен снять с себя лишние полномочия и сосредоточиться на руководстве лесорубами. Если Орлен прав и людям нужны подлинные герои для вдохновения, то Гарад идеально соответствует требованию. Но в памяти всплыло свидание Гарода с ее матерью, и Лиша встряхнула головой, отгоняя видение. Похоже, что заведомо тщетно. Тамас сдержал обещание. Карета прибыла за ней в сумерках. Лиша находилась в лечебнице, и многие видели, как она садилась. Народ зашептался, и Лиша могла только гадать, о чем пошла речь. Они недовольны или надеются на очередную пышную свадьбу в ближайшем будущем. «Я знаю лощину. Наверное, всего понемногу». Лиша смирилась с этим и откинулась на спинку сиденья шикарной кареты. Когда живот увеличится, станет только хуже, и пусть уж лучше думает, что ребенок от Тамоса. Ей пришлось признать, что новая графская цитадель производит сильное впечатление. Всего лишь каркас для будущего великолепия, если его раньше не снесут подземники или карасийцы. Но взгляду Лиши предстало уже основательное защитное сооружение построенная на возвышенности и обнесенная временным палисадом из заостренных кольев для защиты работников, которые закладывали фундамент и подтаскивали камни для постоянной стены. Во внутреннем дворе Лишу встретил лорд Артер и повел ее мимо шатров для работников, слуг и воинов. Центр цитадели представлял собой скелет, лабиринт. Но Артер направил Лишу к небольшому жилому крылу, где находились личные апартаменты Тамаса которым, видимо, предстояло сделаться гостевыми после постройки надлежащих графских покоев. Тем не менее, столовая обставлена богато, как подобает принцу Энджерса. Тамос ждал во главе длинного стола, совещаясь о чем-то с капитаном Гамоном. Но оба встали, едва появилась Лиша, и капитан низко поклонился. «Большое удовольствие видеть вас вновь, госпожа Свиток. Прошу извинить». Лиша кивнула, и Гамон вмиг исчез за дверью. Тамос лично выдвинул для нее стул, после чего сел сам, и служанка наполнила бокалы. Он отослал женщину взмахом руки, и она поспешила прочь. «Наконец-то одни!» – улыбнулся Тамос. «Я думал о вас весь день». «Вы и весь город», – подхватила Лиша. «Ваш кучер, как высадил нас прошлой ночью, наболтал баек половине лощины». Граф изогнул бровь. «Распорядиться отрезать ему язык?» Лиша выпучила глаза, и Тамос раздразился хохотом. «Шутка, не более». Он погладил воздух, успокаивая ее. «Хотя наказать его надо». «Например?» «Неделя на рытие выгребных ям без оплаты заставит его впредь дважды подумать», – проговорил Тамас. «Я не могу позволить слугам распускать языки». Он подмигнул. «По крайней мере, когда это не совпадает с моими целями». «А разве не совпадает?» – спросил Алиша. «Вы не возили бы меня по городу в личном экипаже и не доразнили титулом, если бы не считали, что брак со мной укрепит ваше положение в лощине?» «Достойное ухаживание за вами его и правда укрепляет», – согласился Тамас. «А обхождения, как с кабацкой шлюхой, нет». Он покачал головой. «Я уже знаю, что скажет мать, когда узнает». «Не вижу причины ставить ее в известность». — заметила Лиша. Тамос создал смешок. — Не обольщайтесь. У матери в лощине столько шпионов, что вам не счесть. — И как же быть? Тамос поднял бокал. — Вы принимаете должность королевской травницы, и мы совместно трудимся на благо графства лощина. Одновременно я приглашаю вас на обеды, шлю вам цветы и осыпаю дорогими подарками. «Развлекаю вас остроумными беседами и игривыми шуточками. Дальше посмотрим». «И вы рассчитываете, что обеды будут завершаться в вашей опочевальне? спросила Лиша. Тамас улыбнулся. «Напомню вам, сударыня Свиток, что это вы овладели мною минувшей ночью». Лиша чокнула с ним бокалом. «Да, так и было». орлен нашел гарда на кладбище подземников где тот устроил осмотр лесорубам вечер добрый барон сказал он гард уставился на него и выдал ауры смущения не гуже тебе господин меня так называть что генерал улыбнулся Орлен. ночь и еще хуже не лучше чем когда ты называешь меня господином парировал Орлен. Ты старше меня лет на пять. Может обойдемся без церемоний? Я буду звать тебя городом, а ты меня орленом. Смущение переросло в откровенный страх. Город замотал головой, но орлен взял его за плечо. У тебя, Гар, если не демоны, то подземники. Либо я простолюдин, которого зазорно назвать по имени, либо крутой избавитель, которому следует подчиняться. Город почесал загривок. Коли так, то у меня, пожалуй, выбора нет. Арлен, произнес арлен Арлен, повторил Гаррет. Арлен хлопнул его по плечу. Язык не ошпарило? Давай-ка пройдемся. Я хочу тебе кое-что показать. Гаррет кивнул, и они отправились в укромное место, где дожидалась Ренна с обломом. Она крепко держала толстой плетеной кожаной поводья, хотя скакун, похоже, успокоился и перестал сопротивляться. Ушло много времени и ни одна порванная узда, пока облом не примирился с Ренной, которая весила в десять раз меньше, однако оказалась достаточно сильной, чтобы удержать его. При виде великолепного животного Гаррет остановился как вкопанный и тихо присвистнул. «Он даже больше сумеречного плюсуна!» «Облом его родитель», – пояснил Орлен. «Единственный конь, подходящий тебе по размеру, Гаррет Лесоруб». И вряд ли найдется другой силач, способный его укротить. Лесорубам удалось его поседлать, но верхом так никто и не сел. «Не слушай, Орлена, он пугает». Ренна вручила городу поводья. «Обломушка славный, милее не бывает. Его надо просто понять». «Да?» Гарод потянулся к коню, чтобы погладить по шее. Но облом обратил к нему взгляд, и он передумал. «Да» подтвердила Ренна. Он много лет маялся в заперти, а создан для ночной воли. Знакомо, отозвался Гарат. Ренна кивнула. Не запирай его, не давай дурить, и вы подружитесь. А с метками, которые я вырезала на копытах, он проломит череп любому демону так, что ты обалдеешь. Здорово. Гаррет посмотрел облома в глаза. Конь захотел отпрянуть, однако Гаррет, хотя и оставался слабее Ренны, Был самым сильным человеком, какого знал Орлен. На толстой ручище вздулись мускулы, поводья затрещали. Но голова облома не шевельнулась, когда Гаррет положил, мол, на шею ладонь. Через мгновение скакун снова расслабился. «Я недостоин», – погрустнел Гаррет. «Не тебе решать за народ», – ответил Орлен. «Ты уже десять раз заслужил этого коня». «Да я не о коне», – возразил Гаррет. «Я обо всем. Граф приказал изготовить для меня герб. Для меня! города мать его, лесоруба!» Он покачал головой. «Мне все мерещится, что меня вот-вот подловят на лжи и отправят обратно валить деревья. Скажи, чего ты от меня хочешь? Что я должен делать?» «Подтянуться и думать головой», — сказал Арлен. «Нравится тебе это или нет, а ты отныне барон лесорубовой лощины. Твоя обязанность в первую очередь заботиться о подданных, а уж потом служить графу. Если он прикажет сделать что-нибудь не то, поступай по совести. Не нужны мне эти обязанности. Я не крепок умом, и совесть заведет меня куда не надо. Не обязательно быть семипядей во лбу, чтобы отличить добро от зла», – возразил Орлен. «И я отлично знаю, что такое бремя нежеланной ответственности». Но жизнь несправедлива, Гаррет Лесоруб. И советчик не всегда окажется под рукой.